Глава 17. Айдар. Я был невероятно зол. Нет, я был в ярости. Был готов оглушить идиотку и обыскать ее комнату. Я был совершенно уверен, что именно она украла передатчик, в котором могла бы лежать злосчастная записка. Это бы стало настоящим доказательством его причастности, неоспоримой уликой, которую я так глупо потерял. И самое ужасное, я просто не мог оглушить девушку и обыскать ее без соответствующего разрешения. Иначе меня могли раскрыть, и тогда вся моя операция пошла бы драконом в глотку. Усмехнулся. Глупые немаги в страхе уничтожили этих милых существ, боясь, что они разрушат их маленькие мирки. А теперь большинство боялось нас. магов, желая уничтожить нашу расу, не понимая, что мы и есть часть их. А еще я прекрасно понимал, что Рьяна могла быть с ними заодно. Она не просто так разозлилась, когда я появился в Академии, не просто так дразнила меня своим наглым поведением. Она могла также подозревать меня как сыщика под прикрытием и теперь умело действовала мне на нервы. А еще у меня были серьезные проблемы. Поза, в которой мы стояли, навевала меня на не очень хорошие мысли. Я уже чувствовал, как моя злость сходила на нет, превращаясь в нечто более бесконтрольное. Но я не мог просто так взять и завалить девушку без ее согласия, тем более не удостоверившись, что она не предательница волшебного сообщества. И долго ты намереваешься меня так держать? Тяжело вздохнула она, постепенно смиряясь, что не сможет со мной бороться. Правильный вывод. Она действительно не сможет пойти против меня, пока ты не сознаешься, что украл у меня очень важный артефакт. Выдохнул я, чувствуя себя настоящим вампиром. Мне вдруг стало притягательна ее шея. Вот только я хотел не впиться в очаровательную шею зубами, а поцеловать её. «Я правда не знаю, о чём ты. Я, конечно, видела, что ты спёр какой-то маленький контейнер из кабинета Терренса, но это твои проблемы, и тебе отчитываться о пропаже, если кто-то узнает об этом». Я слышал в её словах настоящую угрозу. «Она действительно была достойной соперницей». «Да, но у тебя нет доказательств». «Парировал я. Я всегда могу списать это на то, что ты никак не можешь успокоиться, что новичок из общей магической академии умнее, ловчее и опытнее тебя». «Только ты там никогда не учился», — нагло бросила она. «И напомню, если я попрошу проверить память обоих, то ты проиграешь». «Да, в её словах и была та самая угроза. И почему я не забеспокоился раньше?» Девушка ведь действительно знала обо мне то, что не смогли узнать профессора. Для них я был из-за общемагической академии. А для нее? Но откуда она могла про это узнать? Кажется, в списке подозреваемых стало больше на одного человека. Ну, если она хочет поиграть. У меня отличная ментальная защита. Никто не сможет пробиться сквозь нее. Усмехнулся, резко развернув ее. «Как ты думаешь, как меня приняли в лучшую академию, считая, что я четыре года проучился в магической, хоть меня на самом деле там и не было?» Я прочитал испуг в ее синих глазах и сглотнул. «Неужели это ангельское существо с демоническим характером, привлекательной внешностью и острым умом была на стороне зла? Или устранение себе подобных она считала добром?» «Повторяю, его у меня нет», — настойчиво буркнула она. «Можешь обыскать меня, хоть облапать всю?» «Нет, поразительная уверенность в своей правоте. А какая стойкость характера! Вот ее хоть пытай, все равно будет стоять на своем!» Невольно покосился на кровать. «Может устроить пытки другого масштаба?» «Тогда зачем ты облапала меня в библиотеке?» — прищурился, вновь начиная злиться. облизнул нижнюю губу мечтая не проклясть эту занозу в заднице а тебе впервые что ли что тебя девушки лапают она изобразила искреннее удивление но я ей не поверил я думала ты к этому привык и тебе это даже нравится вот хотела посмотреть на твою реакцию ни одному же тебе издеваться надо мной а как врала искусно яростно рьяно многолетний опыт, «Возьми свой перстень», — прищурился, выпустив девушку из рук и подкинув ее магический артефакт. «Я нарушал все правила приличия, но мне было наплевать. Я лишился одной из самых важных улик и теперь должен был уйти побежденным». Рьяна, бросив на меня недобрый взгляд, поймала магическое украшение и надела его на палец, после чего я покинул ее комнату ни с чем». «Нет, я точно выведу тебя на чистую воду, Рьяна. Ты не отвертишься. Если ты предательница, тебе не сдобровать».